Знакомое и неожиданное. «А мне можно тоже такую?» Возвращая Лису флягу с живцом, довольно бодро спросил Николай, все-таки решившийся употребить жидкость после того, как Лис поставил ультиматум. Либо он сейчас же примет лекарство, либо будет петь и плясать вслед уезжающему вездеходу. Дед еще не понимал, что, собственно, происходит, но решил лучше с этим седым придурком, так и норовившим назвать его батей, не спорить. Он очень удивился, что живец всю боль и жажду снял быстрее любой таблетки, а организм получил такой заряд бодрости, какого пенсионер уже давно не испытывал. Лис даже начал беспокоиться за свое эмоциональное состояние, поскольку вопросы посыпались из новичка в большом количестве сразу, как только ему полегчало. Во время движения Лис в довольно жесткой форме его отшил, и тот всю дорогу сидел как на иголках, борясь между желанием спросить и боязнью услышать совсем не то, что хотелось. И теперь, когда они остановились на ночлег в небольшом подлеске, пенсионер снова решил попытать удачу. Впереди виднелась малоэтажная застройка, то ли село, то ли дачный поселок. Туда решили не соваться. Неизвестно, когда загрузился кластер и кто в нем сейчас обитает, да и время тратить на проверку и зачистку не хотелось. Все равно удержать под контролем весь этот, пусть и небольшой жилой сектор, они бы не смогли. Решили держаться от него на расстоянии, убрав на всякий случай машину с дороги. Когда найдем подходящую тару, тогда и тебе можно будет. Кивнул Лис колдуя над планшетом, предвосхищая новый поток вопросов. Он выудил из ранца маленькую брошюру, сделанную кустарным способом. Лис специально взял в стабе несколько штук, чтобы не обивать язык, повторяя одно и то же каждому встречному новичку. Держи, протянул он княженцу Николая. Внимательно ознакомься, это снимет большую часть твоих вопросов. Если после этого они у тебя еще останутся, я постараюсь ответить. На что смогу, конечно. А до этого даже не приставай». Лис, убедившись, что новичок принялся за выполнение задания, устроившись на траве у заднего колеса, снова вернулся к планшету. По его внутренним ощущениям, они уже должны были быть в зоне кластеров, отраженных на карте злобы, либо где-то рядом. «Понятно, что где-то рядом ни о чем не говорила, но, не начав, не получишь результат». И взгляд Лиса принялся скользить по карте, приближая и рассматривая местность, претендующую на опознание. Рядом присела кукла и протянула ему банку с разогретой гречневой кашей. Какое-то время она молча пережевывала свою порцию и смотрела на мелькающие в планшете ландшафты. Потом, глядя куда-то вдаль, тихо спросила о дальнейших планах. Лиса это несколько удивило, он даже застыл с ложкой у рта. Оказалось, девушка переживает, что Лис примет решение возвращаться в Бейрут. Он удивился, но задавать вопросы, почему, собственно, такое должно произойти, не стал. И так понятно, что на них переведут стрелки по выполнению основного обязательства. Стабу будет абсолютно параллельно, что ни кредиторов, ни должника больше нет. Есть обязательство и есть поручитель, который обязан его исполнить, если сам должник этого сделать не смог, и Фиолетову, что ему в этом помешало. Значит, им без семи жемчужин в стабе делать нечего. Из книги он помнил, что были единичные случаи, когда в споровых мешках зараженных водилось больше одной жемчужины. А как выглядят эти единичные случаи, он очень хорошо запомнил на набережной. Дрожь до сих пор колотила при воспоминании. То есть для покрытия долго им нужно ушатать либо штуки 3-4 этих самых единичных случаев, либо полдюжины ребяток попроще причем каждый из которых запросто может сам разобрать на запчасти всю их команду вместе с автомобилем и пулеметами. Поэтому выходов он видел два. Либо искать убежище знахаря и там пополнять запас жемчуга, а заодно и разбираться, какого рожна тот посчитал долг Лиса незакрытым. Ну или пилить к кластеру, где жемчужная халява прилетела в прошлый раз. Там ждать перезагрузки, ждать, пока толпа тварей наедет на вояк, Ждать, пока вояки накостреляют тварем, а потом богатеть на халяву. Против второго плана неожиданно выступил Александра, усомнившись, что именно так и будет. Вполне может статься, что что-то изменится. Кластер без вояк загрузится, зараженные набегут, когда вояки уже будут не в себе, рейд стаба явится, да все что угодно, и тогда все будет напрасно. В общем, девушка предложила оставить этот вариант на самый крайний случай. Лаки, неопределенно пожав плечами, проговорил, что он, как все, особой разницы между вариантами не видит. Пустышкой может оказаться каждый, но начинать лучше с того, который можно раньше реализовать. С этим лист согласился. Он снова почувствовал, что кто-то тянет из него энергию, но снова не мог ни с чем это связать. Кукла ковырялась в своей банке с кашей, лаки в своей. Трейсерша бдила на крыше Кунга за округой и ничем себя не выдала, если это ощущение было как-то связано с ней. «Сейчас ее никто ни о чем не спрашивал. Когда доберутся до места, указанных на карте, сама решит, с ними она или сама по себе. Глотай!» — Лис протянул Лаки последнюю оставшуюся у него красную жемчужину. «Но жемчуг же нужен, чтобы долг отдать!» — парень обескураженно уставился на протянутую ему драгоценность. В его глазах желание проглотить шарик, дарующий развитие дара, боролось с ответственностью за судьбу отряда. Он, безусловно, знал, что такое жемчуг, что он может, сколько стоит, но при всем этом не тянул к нему руки. Лис еще раз убедился, что не ошибся в парне. «Она погоды не делает», — улыбнулся ему Лис. «Если хоть один из вариантов выгорит, у нас его будет с запасом. Но лучше, чтобы наша банда в умениях была прокачана по максимуму. Саша еще рано, у нее недавно прием был. Мне знахарь не велел пока по медицинским показаниям. Так что тебе все карты в руки. Может, новичку? Огорошил всех реконструктор. Ну, если ему умение боевое и стоящее выбрать, ведь получилось же со мной? Он слегка смутился. Ну, почти. Да еще с жемчугом в первый день. Это же Хиктор будет, лишний боец не помешает ведь? Лаки, я с тебя балдею, уже не сдерживаясь, хохотнул лис. Мне, конечно, нравится, что ты так радеешь за нашу банду. Но, как мне говорил один мудрый человек, не пытайся объять необъятное. Николай тут не первый день, так что с его хикторством еще вопрос. И метаться на ночь, глядя, искать ему твари я тоже не хочу. Да и получится ли? В общем, попробуем при случае, но тратить на это жемчуг я не готов. Глотай давай. Парень повернул голову, указывая глазами на трейсершу, но лис в ответ лишь покачал головой. Да, сейчас она была с ними, но он не помнил ее в отряде. К тому же у нее должен был быть свой хабар, если она действительно ушатала того элитника, что едва их не настиг, а дырка в его голове настойчиво на это намекала. В конце концов до Лиса дошло. Реконструктор опасается превратиться в кваза. В стабе было несколько таких представителей, с которыми жемчуг сыграл не самую приятную штуку, включая того же тролля, так что впечатлиться было где. Но когда Лис поднял этот вопрос, Лаки не стал ничего говорить сгреб жемчужину и сунул ее в рот. Лис ободряюще похлопал парня по плечу и направился к новичку, внимательно изучающему самые необычные и захватывающие в его жизни чтиво. Он даже про еду забыл. — С калашом приходилось дело иметь? — спросил Лис Николая. На текущий момент этот вопрос волновал его больше всего, и когда после паузы он получил положительный ответ, то позвал новичка с собой. — Пойдем, у нас есть несколько разгрузок и стволов, подберем тебе что-нибудь. Если ты вдруг пацифист или там еще чего, запрещающее брать в руки оружие, предлагаю сразу застрелиться. Но дедок, впечатленный содержанием литературы, отрицательно замотал головой и пошел за лисом Кунгу, где были сложены трофеи псевдоатомитов. Лаки тоже восполнил из этих запасов своей потери и теперь щеголял в разгрузочном жилете с не самым плохим набором подсумков. Он даже ножом обзавелся, который закрепил прямо на разгрузке. Интересный такой нож с надписью «Центр специальных операций» на лезвии и буквы «В» в центре стилизованного щита. Николай вначале осмотрел АК-203, не очень одобрительно пощелкал языком на планку пикатини и прикрепленный к ней оптический прицел, покачал головой на телескопический приклад и выудил из общей кучи АКМ Александры. Его лицо расплылось в приветливой улыбке, будто увидел старого знакомого. Отстегнул магазин выполнил неполную разборку, одобрительно покивал головой, соглашаясь с выводом о хорошем состоянии оружия, и принялся за боекомплект и подгонку разгрузки. Было видно, что такое снаряжение ему в диковинку, но он продолжал адаптировать его под себя, глядя на лаки как на образец и проверяя, насколько удобно расположены подсумки и насколько свободно достаются из них магазины. — Значит, мультиверсум, — больше констатировал, чем спросил новичок. От этого утверждения, точнее от то, на котором оно было произнесено, лис едва не потерял дар речи. Он почувствовал, как давит на макушку шлем, удерживает давление на ремешок под подбородком, как мураши стройной толпой потрусили в сторону загривка. Что, знакомо? Стараясь контролировать дыхание, чтобы не выдать напавший друг мандраж и дрожь в голосе, выдохнул лис. Спроси его сейчас, ради чего? Какого рожна его так колбасит? Он бы не ответил ничего вразумительного но такое ощущение не было ему совсем уж незнакомо. Оно появлялось, когда он стоял на грани, на грани шага к чему-то новому и успешному, или на грани краха. Оно всегда было одинаковым. Отец у меня в начале сороковых в лаге на КВД заключение отбывал. Мне как раз год исполнился, когда его забрали. После оттепели выпустили по амнистии. Начал издалека Николай, вешая АКМ на плечо. Лис его не перебивал и не торопил. Так вот, он рассказывал, что вместе с ним еще один политический сидел. Он на теории множества миров, времени, торсионных и квантовых полей прямо помешан был. У меня отец насквозь всем этим пропитался. Оказалось, что товарищ этот непростой был, целый академик. Он остановился, посчитав объяснение исчерпывающим, но, уперевшись в буравище его упросительный взгляд, вздохнул и продолжил. У заключенных все больше клички были, только для начальства номера. А вот академика Козырем звали. Он утверждал, что время — это энергия, что все-все состоит из мельчайших частиц, квантов, которые могут себя вести и как волны, и как частицы. Все зависит от воздействия на них наблюдателя. И этими квантами заполнено абсолютно все. Причем вследствие квантовой запутанности информация между квантами передается на любые расстояния мгновенно, даже быстрее скорости света. В общем, смысл такой, что каждый миг формируется бесконечное множество параллельных вселенных, в которых действуют одни и те же законы природы и мироздания. Как бы это правильнее объяснить? Представь, что квант противоречит всем законам и находится везде. То есть формирует как раз множественность вариантов. Но мы не можем его зафиксировать одновременно везде. Мы фиксируем его только в одном месте по нашему выбору. И для нас наступает именно эта реальность. А для тех нас, которые фиксируют его в других местах, формируются точно такие же реальности, с такими же законами, но именно вот с такими отклонениями. Ну вот как-то так. Рассказал как мог. Дома отец зеркала этого академика втихаря делал, чтобы власти не знали. Говорил, что они биоэнергетику восстанавливают и способны транслировать квантовую запутанность. Только на зеркала это было совсем не похоже. Или спирали какие-то, или бочки. Одно и вовсе на церковную башенку с куполом походило. Его отец Луковичным назвал. Не, не зеркала совсем. Никак они на зеркала не похожи. Это просто название такое. Но я всего подробно уже не помню. Давно это было. Почитай целую жизнь назад. А вот Мультиверсум — это да. С детства запомнил. И вот на старости лет... «Падешь ты!» Лис слушал этот монолог и тихонько офигевал от того, что доходило до его сознания. «Вот какова вероятность, что на просторах Улья именно ему попадется сижак, который будет рассказывать принципы многомировой интерпретации квантовой физики? Точнее, что его чисто случайно выловят в кустах?» «Случайно, ну да, раз пять случайно». «Я правильно услышал, что в рамках данной концепции наблюдатель может сформировать себе абсолютно любую реальность», расставляя интонации на каждом слове, будто впечатывая их в основу мироздания, медленно произнес лис. Это звучало настолько подкупающе просто и обыденно, насколько дико и нереально. А бывают трефы красными. Это могло оказаться решением многих вопросов, но в это было трудно поверить, и концовка наполнилась определенной долей скепсиса. «Просто по щелчку пальцев!» «Отец говорил, именно так!» Пожал плечами Николай, вызывая услушателей. К дверям Кунга подтянулись лаки с Александрой. Даже Ада навострила ушки. Волну полного неверия. «Именно по щелчку пальцев!» Что-то тут не складывалось. Не вязалась старая спецовка с образом властелина миров. И древние резиновые сапоги к нему не клеились абсолютно. А главный человек, способный менять реальность, вряд ли угодил бы в подобную ситуацию. Или вряд ли в ней задержался бы надолго. — И в чем тут собака порылась? — вкратце спросил Лис. — Что-то ты не похож на того, кто умеет реальностями жонглировать. — А я и не говорил, что умею. — вновь пожал плечами Николай. Он криво усмехнулся и развел руками, показывая свое глубокое сожаление, что действительно такого умения у него за пазухой нет. — Мало еще был. Много чего не понял, много чего не запомнил, а отец ушел быстро. Лагеря они жизни ведь не прибавляют. Помню, что для этого должно сойтись много звезд, прежде всего в самом наблюдателе. Что вы так завелись-то? «Хм, брошюрку, похоже, ты не до конца прочитал», — хмыкнул в ответ Лис. «Мы все прямо мечтаем жить долго и счастливо в этом замечательном мире» где каждый встречный норовит откусить от тебя кусок побольше. Ладно, слюну по подбородку пустили и хватит. Придется вернуться в лоно местных реалий. Крестить тебя буду. До этого успел дочитать? Получив положительный ответ, лис приосанился, вознес над головой новичка правую руку с двумя перстами и пафосно произнес. «Нарекаю всего свежака в улье, проявленного батей. Пусть живет долго и счастливо. Он с первых минут так его называл. Николаевич прям впрямь по возрасту ему в отцы годился. Вот просто взяло и само прилипло. Так какой смысл голову ломать? «Че, и все?» Пришла очередь удивляться новоиспеченному бате. Он обвел всех собравшихся подозрительным взглядом, явно ожидая подвоха, но никто и не подумал оправдывать его подозрения. «И все», — вполне буднично подтвердил Лис. «С этого момента забудь свое старое имя и представляйся новым». Если спросят, кто тебя крестил, отвечай, что Лис из Бейрута. Лис — это я, и я не гражданин Бейрута, просто это мой первый стаб. Дальше последовал вопрос, которого Лис ожидал. Естественно, он ответил, что отказаться можно, но он просто обязан предупредить, что встречал только одного из тех, кто отказался принимать новое имя. Почему в прошедшем времени? Да потому что именно в этом времени данный товарищ и остался, подорвавшись на собственной гранате. Связано это с суевериями или то была чистая случайность, каждый додумывает сам, потому как исчерпывающий ответ никто не даст. «Чем тебе далось именно это имя? Годиков-то тебе самому сколько, сынок?» С издевкой спросил дед, вновь выделяя интонации последнее слова. И смущенно кряхнул, когда лис назвал свой возраст. «Эк, тебя угораздило-то! Ну ладно, батя так батя!» «Вот и хорошо», — подмигнул ему крестный. Ты подумай пока, какое умение хочешь, а завтра утром его будем тебе добывать. — Как это? Тут написано, что у Ли сам умениями награждает. Батя постучал крепким мозолистым пальцем по брошюре, выпущенной в стабе, и вперил в Лиса попросить недоверчивый взгляд. — Вот чудак-человек! — глядя на его растерянное лицо, хохотнул Лис. — Только сейчас сам говорил, что каждое мгновение формируется новая реальность, что наблюдатель рулит. А когда ему предлагают порулить, то норовит в шарлатанстве заподозрить. Вот представь, что у тебя есть два варианта. Первый, как в брошюре, все идет, как идет, и ты, не напрягаясь, получаешь то, что тебе с барского плеча когда-нибудь подарит улей. Второй, напрягаешься, но получаешь то, что тебе нужно и сразу. Что выберешь, наблюдатель? Пенсионер сразу не нашел, что ответить, и перевел взгляд на Лаки, ища у того поддержки, как не выучивший урок ученик ищет подсказку в классе. Реконструктор в ответ расплылся в загадочной улыбке, развел руки, показывая, что этот заплыв должен быть автономным, приставил два пальца к виску и изобразил выстрел. Пуф! От Лиса не укрылось, как Ада бросила изумленный взгляд на Александру, но та лишь неопределенно пожала плечами. Все же он выбрал прямо сразу, хотя Лис впоследствии объяснил, что все это мероприятие базируется на очень сильном стрессе и даже ужасе, который нужно преодолеть. Не спал всю ночь, глядя на туманности незнакомого неба. Лис, неся свою вахту, периодически поглядывал на сидящую фигуру, обнявшую колени. Стало как-то по-человечески жаль старика, на склоне лет угодившего в такую передрягу. Но никто из находившихся здесь иммунных такого будущего себе не желал и в этот мир не стремился. В этом все тут были равны. А значит, какой бы гордой птицей ни был ёж. Вопрос, лететь или нет, после такого пинка судьбы уже не возникал. Это в фантазиях и грезах можно влиять на материальный мир так, чтобы получать желаемый результат без каких-либо усилий. В компьютерных играх это вроде называется читерством. Читерство не помогает развиваться. Хочешь результат – напрягись. И исключений тут не бывает. Скидок на возраст и здоровье тоже. «Думай о том, что тебе нужно, как будто это единственное, что может тебя спасти», заканчивал наставление лис. «Нужны сильные эмоции, необыкновенно сильный их всплеск. Считай, что это энергия, необходимая для получения желаемого». «Точно!» Сосредоточенно глядя на приближающуюся троицу бегунов, согласился с ним батя. «Одна из проблем наблюдателя — отсутствие или недостаточность энергии». Он зашагал вперед по дороге навстречу зараженным. Алис, слегка офигевая, пытался совместить услышанные с выстраивающейся в голове концепцией. И в этой концепции аксиома «так не бывает» начала постепенно трансформироваться в теорему «не попробуешь, не узнаешь». Бегуны, неспешный трусцой, направляющиеся по своим делам из поселка при виде бати и стоящих чуть поодаль лаки с Лисом, заметно оживились. а их шариковой математике наверняка выходила тушке иммунного на брата. От такого фарта конечности зараженных заработали интенсивнее, бросая тела вперед по и радостные урчания. Батя, вооруженный одним одолженным у Лаки клювом, напоследок оглянулся. В его взгляде мелькнул вопрос о необходимости продолжения начатого мероприятия. Уж очень сильно обрадовался комитет по встрече. Лист себе указательным пальцем в голову. Палец уперся в шлем, но посыл о мысли и образе до пенсионера должен был дойти. Потом пальцы в тактической перчатке сложились в кулак, указывая на необходимость собраться и не отвлекаться от процесса. Батя хмуро кивнул и вновь шагнул навстречу радостным тварям. Лисы и Лаки вскинули автоматы на случай, если что-то пойдет не так, и потребуется их вмешательство. Конечно, любая из девушек могла дать фору стрельбе реконструктору, да и Лису, наверное, тоже. Но парню требовалось повышение навыка. К тому же у него под руками было нужное умение, способное помочь в этой ситуации даже быстрее оружия. Что-то пошло не так практически сразу. Вопреки ожиданиям Лиса, теперь уже бывший пенсионер не исчез, никуда не переместился и ни во что не трансформировался. Он что-то крикнул, что именно Лис не разобрал, и, отведя чуть в сторону протянутой грабли ближайшего бегуна, отвесил тому увесистую оплеуху. Удар пришелся зараженному прямо в ухо, тяжелый такой, с широкого замаха ладонью, с согнутыми второй фаланги пальцами. Наверное, батя сильно бы удивился, если бы ему сказали, что в карате такой удар называется кумады, или, проще говоря, медвежья лапа. В общем, прилетело зараженному от души. Наверняка серое вещество вместе с рулящим им симбиотом неслабо всколыхнулось из черепной коробки. Тварь увело в сторону и зашатало, словно пьяного. Какое-то время зараженный еще по инерции продолжал переставлять конечности. Но шагов через пять запнулся и его тело скрылось в зарослях придорожного кустарника, сверкнув на прощание босыми грязными пятками. Лис перевел ствол автомата в ту сторону, продолжая присматривать за входящим враж пенсионером. пенсионерам. Батя действительно разошелся не на шутку. Второй и третий бегуны огребли точно такие же плюхи, после которых с их вестибулярными аппаратами начинало твориться что-то неладное. Зараженных болтало так, что они слабо ориентировались в пространстве, совершенно не различая, где небо, где земля». Если бы не существенная доработка улья над их телами, они уже после первого удара вряд ли смогли бы подняться. Но измененный организм быстро устранял последствия, а голод кидал их туши в новую атаку. Пока последний выписывал кренделя на асфальте, самый первый и самый голодный вынырнул из кустов и в два прыжка оказался возле бати, а тот таким же нехитрым ударом отправил Серокожего обратно в кусты, но уже по другую сторону дороги. Так могло продолжаться долго. Лисы и Лаки уже давно опустили свое оружие и с ошеломлением наблюдали за происходящим. Вряд ли кто-то за всю историю Улья так издевался над его порождениями. Несчастные бегуны получали очередные удары, значительно ухудшавшие их состояние, но ни разу не почувствовали в смертельную угрозу. То есть их инстинкт самосохранения в данном случае не срабатывал, зато голод застилал глаза. Регенерация худо-бедно приводила Гоголь-Моголь в голове твари в какое-то подобие порядка, а совершенно потерявший берега симбиот вновь и вновь отправлял тело за добавкой. Вновь и вновь. Сначала лис беспокоился за батю, ожидая, что скажется возраст, и старик не успеет дать отпор очередному наседавшему на него монстру. Но дедок оказался весьма крепким, и теперь уже лис откровенно сочувствовал бегунам, так и не понявшим, что лучше оставить эту неуемную еду в покое и поискать какое-нибудь менее мазохистское развлечение. В конце концов, он не выдержал, и приклад автомата уперся в плечо, щелкнул предохранитель, и 103-й дернулся, отправляя порцию успокоительного тому самому первому зараженному, которого на его беду в очередной раз угораздило выбраться из кустов. Потом были второй и третий. Да, необоснованный расход патронов, но орудовать клювом совсем не хотелось, особенно после увиденного. Разгоряченный пенсионер не сразу понял, что зараженные неожиданно закончились. Он с некоторым удивлением осматривал валяющиеся на дороге тела, не понимая, почему они не хотят продолжать потеху. Его по-детски возбужденная физиономия транслировала вовне такое счастье, пору было начинать опасаться за его психическое здоровье. По логике, вся затея с умением пошла псу под хвост. До Лиса только сейчас дошло, что дед никогда дела с зараженными не имел, не считая вчерашнего бегства по полю на машине. Он не знал, кто они такие и на что способны. Не стоят у него перед глазами воспоминания растерзанных односельчан. Не колотит организм крупный дрожь при воспоминании уничтоженных в монстров. Потому и не отождествлял он их с чем-то ужасным и способным серьезно навредить. Отсюда и такое гуманное отношение к тварям. «Крепкие черти попались!» Транслируя на всю округу бодрость духа, растекся в улыбке пенсионер, когда лис подошел ближе. «Я бычка трехлетку даже сейчас с копыт сбиваю. Он полчаса в себя прийти не может. А эти прямо любо-дорого душу отвезти. Зачем ты их?» Рано или поздно они бы поняли, что им не по зубам и убежали бы. Это вряд ли, проговорил Лис. От услышанного степень удивления Лиса резко устремилась в категорию крайне. Ты что ж брошюру не всю прочитал? Они убивают нас, а мы убиваем их. А ты над ними глумиться взялся? Тебе клюв для чего дали? Так как же ж? Батя растерянно поглядел на валявшийся у ног невостребованный инструмент рейдеров. Пойми, в них человеческого уже нет ничего. А тебе следующая такая выходка может боком выйти, или какой-то другой частью тела, а то и всего организма целиком. Хмуро бросил Лис, хотя понимал, что ругать пенсионера особо не за что. Сам ведь не продумал все как нужно. Ну и, сам понимаешь, при таком раскладе с умением, скорее всего, облом вышел. Понятно, что во всей этой ситуации быстрее можно было заработать премию за комичный сюжет, чем зарядить шокирующий импульс по симбиоту. А значит, механизм самосохранения он не запустит. «Это почему же?» — искренне удивился батя. «Меня такой мандраж накрыл, когда эти подбежали. Думал о колею тут же. Благо, дело отпустил в самый последний момент. И с умением нормально все. Уже проверил даже». «Это что ж ты такое себе пожелал?» В очередной раз за сегодняшний день удивился лис. «Так это выносливость же!» Ничуть не смутившись, развел руками батя. — Ты думаешь, у меня от природы дури столько, что можно по полдня кулаки чесать? Стар я уже для этого. Сила еще какая-никакая осталась, только вот заканчивается дюже быстро. А ты сам говорил, что места тут лютые, значит, без выносливости никак. — Что ты выбрал? — в очередном изумлении выдохнул лис. — Ну, батя, ты даешь! — согнулся от смеха Лаки и уселся прямо на дорогу. Люди тут о боевых умениях мечтают. Прыгать подальше, исчезать, телепортироваться и о прочих полезных вещах. Нет, я не говорю, что выносливость не полезна. Но тут люди бессмертны, они не болеют, проблемы со здоровьем уходят, они даже молодеют. Ты бы уже через 2-3 недели стал выносливым, как 10 мулов. Хоть бы, правда, брошюру прочитал. А так только попытку зря истратил. Теперь ведь пока умение до максимума не разовьется, о новом можно и не мечтать». «Молодой, еще батю жизни учить!» С напускной строгостью огрызнулся пенсионер, хотя в уголках глаз играли озорные искорки. И все-таки он был очень рад тем изменениям, которые только что с ним произошли. «Прочитал я вашу княженцию. Вот как раз потому и так. Две-три недели еще умудриться прожить надо. А когда из тебя песок сыплется, и через пять минут работы седалище покоя просит, попробуй проживи». «Все я правильно сделал». «Да и кузнечиком скакать не обучен, не мое это. Я уж лучше по старинке как-нибудь». Теперь настал его черед скалить зубы, глядя, как сползает с лица парня веселая улыбка, по мере понимания приведенной аргументации. И все-таки спросил, какой предел его умения и в чем он выражается. Если большинство умений можно было определить привычными в обиходе мерками, секундами, минутами, метрами, то чем определялась выносливость? У Лиса не было ответа на этот вопрос. «В стабе у знахаря спросишь». Пожав плечами, он протянул новичку свой нож и, перехватив его удивленный взгляд, кивнул в сторону распластавшихся на дороге зараженных. «Сейчас будешь учиться потроха добывать».